Мамонт вынул из кейса несколько пластиковых папок с финансовыми документами и бросил их на стол. «Мы вкладываем капиталы», — возразил Кристофер. «Инвестируем средства в фармакологическую промышленность, в производство продуктов питания». «Я все понимаю», — оборвал его Мамонт. «Но вы все время пытаетесь уклониться от прямого вопроса. «Откуда поступают эти капиталы? Чьи они?» «Послушайте, Майкл, вы говорите как налоговый инспектор». «Я говорю как деловой человек, которого пытаются провести», — отрезал Мамонт. «Представляю примерное развитие событий. Допустим, я принимаю ваше предложение и легально работаю на Урале, пользуясь финансовой поддержкой фирмы». А после того, как я открою сокровище, вы мне предъявляете счет, потому что вам тоже предъявит его те, кто даст деньги. Меня не интересует, обдерут ли вас, а что вы обдерете меня, это несомненно. Потому что я не вкладывал средства, но использовал и растрачивал свою интеллектуальную собственность, которая, увы, мистер Фрич, в России никак не ценится. И поскольку фирма территориальная расположена в этой стране, то на меня будут действовать ее законы, и я остаюсь с носом. Не волнуйтесь, мистер Прист, с вашей хваткой вы никогда не останетесь с носом. Вы попросту возьмете свое силой, как уже брали. Брал и буду брать, пока я работаю нелегально, отпарировал Мамонт но всякое вхождение в рамки закона обяжет меня платить долги, налоги, таможенные пошлины. Извините, мне не хочется в русскую тюрьму, и у меня нет такой поддержки в среде государственных чиновников, как у вас». «Хорошо», — вдруг согласился Фрич. «Пятьдесят один процент вкладываемых капиталов — это мои деньги». Остальные принадлежат партнерам. Мамонт отодвинул чашку с кофе и сел за столик перед Кристофером. «Не знаю ваших партнеров, но допускаю, что это так. Однако, извините, господин Фрич, ваших денег в Валькирии не может быть. Вы не вступили еще в право наследства, а это значит, все банковские счета заморожены». Это деньги моего отца. В это я готов поверить. Объясните же тогда, кто подписывает расходные счета? Он? Ваш отец? Тогда почему я не нашел ни его подписи, ни самих счетов? Только не говорите мне, что уже нашли арийские сокровища и берете оттуда по 17 миллионов. Кристофер неожиданно бросил пластиковую папку на стол, в точности повторив движение мамонта и встал. «Я не могу открыть вам тайну источника финансирования, и не требуйте у меня этого». Это прозвучало довольно решительно, однако для убедительности не хватало страсти. Его подавленность начала проявляться в том, что он ощущал недостаток какой-то двигательной энергии. У него было состояние, сходное с посленаркотической ламотой. И Мамонт вдруг подумал, что Кристофер попросту наркоман. К этому выводу не было каких-то характерных предпосылок, как и признаков похмельного синдрома. Все вроде бы было нормально. Однако настораживала его эмоциональная депрессия, которую Мамонт объяснил вначале озабоченностью с собственной судьбой. При первой встрече в гостинице он был совершенно иным человеком, хотя ситуация для него складывалась ничуть не легче. Он по-прежнему будто не замечал дару. На него не действовало ни ее очарование, ни смуглые красивые колени, что успевал отмечать сам Мамонт. Неуверенно двигаясь, Кристофер остановился у стены с дешевенькими обоями. «Если вы не верите мне, если сомневаетесь в порядочности, пожалуйста, мы можем оценить вашу интеллектуальную способность и оформить это соответствующим контрактом». «Не контрактом, золотом», — спокойно сказал Мамонт, глядя ему в затылок. Кристофер медленно повернулся. «Чем вы сказали? Золотом?» «Да, я сказал, золотом. Реальным, который будет у меня в руках как залог вашей порядочности. Надо понимать, эквивалент — нет металл». Кристофер вернулся к столику своей ходульной походкой, отпил кофе и вдруг швырнул чашку в угол. «Не хочу этого пойла». «Куражливо по-детски» — возмутился он. Меня не возбуждает кофе.